И я прислушиваюсь. Как только язык перестает неметь, а пульс возвращается в норму, я выхожу из квартиры и направляюсь в город осматривать достопримечательности. Москва — самая большая стройплощадка в Европе. Тут и там разбивают новые парки, миллионные потоки стекаются в шикарный район небоскребов под названием «Москва-Сити». Помимо всего прочего, Повсюду организуют пешеходные зоны и укладывают брусчатку. Чем раньше кое-где пренебрегали, ведь, как известно, москвичи небольшие любители прогулок, что, разумеется, является дилеммой курицы и яйца. Вероятно, москвичи гуляют не так охотно именно потому, что в городе не хватает приятных маршрутов. Было решено, что Москва станет зеленым городом, а напоминает об этом великое множество зеленых заграждений, которыми обнесены строительные площадки города. Я доезжаю до Кропоткинской и иду пешком через остров Балчук на южный берег Москвы-реки. Я иду по Москве, к парку Горького, слушая ветер перемен. Как пелось в знаменитом хите «Скорпионс», вышедшем без малого 25 лет назад. Под переменами понимались смена вектора, конец конфликта, сближения России и Запада. Четверть века — срок немалый. И то, о чем мечталось тогда, Сейчас кажется таким далёким. Я решаюсь на эксперимент. А что слышно сейчас на набережной Москвы по дороге в парк Горького? Гул автомобилей, шорох шин, бесконечные гудки. Скрип несмазанных велосипедных цепей. По свежезалитой бетоном набережной проходит велосипедная дорожка. Стук каблуков, а чуть погодя, шарканье подошв мужских полуботинок и привычный скрип кроссовок тех, кто вышел на пробежку. Взрывы смеха подростков, шелест листвы, само собой набережная усеяна деревьями. Звук работающего мотора такси, самого водителя нигде не видно. Фонтаны обрамляют памятник Петру Великому, который достигает почти 100 метров. Этот угрюмый колосс установили в 1990-е. В то время в России все пошло наперекосяк. Взгляду предстает корабль с огромной мачтой. Впереди исполинская фигура властителя, держащего в руке свиток. Эта скульптура из бронзы и нержавеющей стали стоимостью более 15 миллионов долларов США имеет сомнительную славу, снова и снова оказываясь в списке самых уродливых памятников мира. Как огорчился бы бедный Петр, который вообще-то был большим ценителем искусства и из всех царей наиболее дружелюбно относился к Европе. Согласно результатам опросов, большинство москвичей, не задумываясь, отправили бы этот памятник в печь, будь на то их воля. Или на дачу к одному из тех, кто ответственен за его установку. Или выслали бы в Санкт-Петербург, чем, впрочем, недовольны сами петербуржцы. Фонтаны у подножия памятника должны создавать впечатление, что корабль скользит по волнам. Однако такой ассоциации ни у кого не возникает. Корпус корабля стоит на высоком постаменте над поверхностью воды. Закрыв глаза, я продолжаю прислушиваться. До меня доносится грохот экскаватора, шум прогулочного теплохода «Москва-84», а также голоса пассажиров. Какая-то девушка мурлычет припев песни «My heart will go on» из «Титаника», будто желая, чтобы бронзовая посудина Петра пошла ко дну, чем смешит свою подружку. На Крымском мосту воют полицейские сирены, а в довершение ко всему слышно, как дворник метет веником асфальт. Прохожу еще несколько метров и слышу, как на стене здания дирекции парка Горького работает кондиционер, и при этом тарахтит, как фен за секунду до поломки. В самом парке идет большая реконструкция. Большая часть территории огорожена. Скрипучие экскаваторы засыпают песок на волейбольную площадку. Две газонокосилки назойливо жужжат у Голицынского пруда. На соседней клумбе рабочие, вооруженные граблями, заняты прополкой, чтобы освободить место для новых растений. Один из них кладет деревянный настил на металлический каркас. Каждая стойка издает свой звук. Воробьи чирикают, голуби воркуют, собаки заливаются лаем, а дети плачем. А еще звучит музыка. Нидерландский хаус льется из кафе Пельмен, американский джаз из чайной высоты Брит-поп в исполнении Ноэля Галлахера из наушников случайного прохожего с холщовой сумкой, на которой красуется надпись «Open to the Future». С ума сойти. Какую палитру впечатлений можно получить, просто прислушавшись? Но на набережной Москвы-реки слишком много звуков, чтобы услышать, что за ветер перемен сейчас веет над ней. «Выспались?» — спрашивает у меня Генрих утром следующего дня на чистом немецком. В кастрюльке варится овсянка, а сам он с виртуозностью шеф-повара нарезает бананы на ровные кружочки. «Вы можете обращаться ко мне на «ты», милостивый государь», — отвечаю я. «Но «Ну уж нет. Мне больше нравится с такими церемониями. Правда ли, что в Германии все купаются голышом? А правда, что в России все пьют на завтрак водку? Не остаюсь в долгу я». Генрих переходит на английский и мгновенно становится серьезным. По статистике, русские пьют все меньше с каждым годом. В частности, водку. 20 лет назад проблема алкоголизма стояла действительно остро. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Он знает это по собственному опыту. Я с удовольствием выпивал раньше. Мне по душе и аромат, и вкус. Особенно ценю ром, Что эти. Но в какой-то момент мой организм воспротивился алкоголю. Когда мы с друзьями в очередной раз собрались выпить, мне было плохо целых два дня. Самое настоящее отравление, я чуть не умер. С тех пор я использую алкоголь лишь в виде ингредиента некоторых блюд. С выпивкой связан и самый отчаянный поступок в его жизни. Это произошло во время службы в армии. Попав в пехоту, он отправился далеко от Москвы, куда-то на север и в самый разгар новогодней вечеринки решил сбегать по морозу в одной пижаме в магазин, чтобы докупить еще пять бутылок водки. За тот героический поступок — пробыть на холодной улице в ночи добрые 15 минут — ему не воздалось. Наутро в свой адрес он услышал лишь следующее. «Башка раскалывается, это же надо! Какой-то идиот притащил вчера еще водки!» На тарелку с кашей марки «Геркулес» Генрих выкладывает кусочки банана, безэшки, шоколадное печенье, масло, ложечку пломбира, дольку лайма и посыпает все это шоколадной крошкой. «К сожалению, у меня закончилась мята, прямо вот обидно!» — извиняется он, подавая лучший завтрак из лаков всех времен и народов. Впоследствии Генрих раскрывается как идеальный хост и эрудированный собеседник, который обладает способностью за считанные секунды переключиться с общей темы на высокоинтеллектуальную. Он пускается в объяснение лингвистического подхода к изучению прогрессивной и регрессивной ассимиляции звука шва, а через две минуты заводит разговор о творчестве немецкого трэш металиста Тома энджел Рипера. А в перерывах от него то и дело поступает какое-нибудь наставление или замечание, звучащее точь в точках к описанию его профиля. «При всем том, что я чрезвычайно ценю, что ты помыл посуду, позволю себе заметить, что затем ее правильнее будет поставить на сушилку над раковиной, а не справа от нее». Он обожает витиеватые обороты и старомодную учтивость. Его изысканный английский наводит на мысль, что ты оказался в романе Чарльза Диккенса, а не в московской двушке. Позднее он объясняет, к чему были все эти условности на его странице. Все потому, что ему приходит слишком много запросов, и он постарался сделать так, чтобы ему писали люди, которые пользуются каутсерфингом из чистых побуждений, а не только чтобы сэкономить на отеле. Будни обычно представляют полную противоположность отпуску. Но только не для меня. Мой отпуск начинается с погружения в будни других людей. Я хожу с теми, у кого оказался в гостях, по их любимым заведениям, рассматриваю фотографии с последнего путешествия, слушаю их рассказы о тяжелом рабочем дне, проведенном в офисе, или о расставании с лучшим другом. За 2-3 дня я узнаю фрагмент жизни человека, который до этого был мне совсем чужим. А также знакомлюсь с содержимым его книжного шкафа. Я уже давно стал обращать внимание на чужие книги. Так сказать, практикую книгоанализ и тайно шпионю за книжными корешками. Мне доставляет массу удовольствия составлять мгновенные психологические портреты личности, исходя исключительно из того, что есть почитать в его комнате. Ведь неизвестно, как к нему попала та или иная книга. Хоть это и не научно, зато чертовски весело. Генрих производит впечатление очень образованного человека. На его полках можно, среди прочего, встретить Джейн Остин. Достоевского, множество путеводителей и тяжеленные научные труды по лингвистике, биологии и истории Древней Греции. Кроме того, я коллекционирую истории, чем объясняется мое стремление заводить все новые и новые знакомства. Еще никогда в жизни я не испытывал тоски по дому. С чего бы? Ведь так интересно, кто встретится тебе за дверью в следующий раз. Перефразируя Фореста Гампа, коучсерфинг как коробка конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Посещению Эйфелевой башни я предпочту чашечку кофе в гостях у парижских студентов. Ужин в семье хиппи может оказаться гораздо более богатым на события, чем вечер в мишленовском ресторане с пятью переменами блюд. И пока другие получают заряд адреналина, совершая банджи-прыжки, Я, проезжая на рейсовом автобусе по мрачным пригородам, размышляю о том, не стану ли я жертвой убийцы, который встретит меня с остро заточенным топором и заранее набранной кислотной ванной. Ведь, по слухам, именно такие люди и попадаются в интернете. Ох уж этот интернет. Поисковые возможности по каучсерферам даже немного пугают. Я каждый день вхожу в огромную базу данных и могу отсортировать результаты поиска людей не только по месту их проживания, но и по хобби, а также ключевым словам. Ищи жителя Осло, который играет в World of Warcraft, или любительницу танго из Гонконга, а может быть, нудиста из Сиднея. В этом море людей по вашему требованию можно выловить кого угодно на любой вкус, и от нового трехдневного знакомства отделяет лишь одно электронное письмо. Разумеется, такой способ путешествия гораздо более утомительный, чем тур «Все включено» в Хургаду или круиз по Средиземному морю. В этом случае речь идет о путешествии не как о товаре, имеющем свою цену, который наводит на мысли о том, а стоило ли пережитое потраченных денег и достаточно ли при этом было испытано радости, сделано фотографий, получено солнечного тепла и прочувствовано расслабление. Мои встречи происходят по-настоящему. В них нет ни капли наигранности. Это взаимовыгодный обмен свободным временем и жизненным опытом. По ценности это не может сравниться ни с чем другим.